Глава 11. С приветом от продавца. К му поднялись уже в середине ночи. Лестница уперлась в металлическую площадку. И ступив на нее, Серега понял, что обойма только что прошла последний лестничный пролет. Над головой плоский потолок. По кромке площадки железные полосы перил. Прямо. Дверь с надписью. Переходной тамбур. Шаг Г-200. Площадка оказалась достаточно обширной, и особо раздумывать он не стал. Привал. Выбираться на незнакомый горизонт в 3 часа ночи он желанием не горел. Учитывая обозначенные на схеме посты, завтра снова предстоял бой. Прорыв. Не лезь рожон, отойди, попробуй другой ход. Эти слова Вожняка давно уже потеряли актуальность, но даже если бы и возникло желание выйти на горизонт сразу, это оказалось невозможно. Застрявшая кабина лифта надежно перекрывала выход из шахты. Оставалась только дверь переходного тамбура. Но рядом с дверью в стене торчал небольшой терминал, экран которого загорелся зеленью, стоило взяться за ручку двери. Предъявите идентификатор или введите пароль». И красная табличка с мигающим курсором. Серега устало вздохнула. «Конечно, как иначе. Секретный горизонт, лифт, наверняка не имеющий кнопочки 220. И вдруг свободный доступ в шахту по аварийной лестнице. Выкусите. Сможешь вскрыть». Подозвав мелкого, спросил он. Илья пожал плечами. — А есть варианты? Будем пробовать. Пока Знайка боролся с терминалом, Серега уселся за схемы. Ну как уселся? Встал тут же, развернул планшетник и углубился. За второй дверью, которая вела из переходной камеры на двухсотой, сразу же начиналась транзитная галерея. Отчет километража горизонта здесь менялся. Если до сих пор в шахте дома отсчет шел от слепого ствола, то здесь он начинался от центральных лифтовых ниток, поднимающихся в гексагон. Диаметрально противоположно. 250 километр здесь становился 50 -м. Что ж, вполне логично. Во всяком случае, беспокоило его совсем не это. Проблема обозначилась более серьезная. Вход на тайные тропы находился неподалеку. Но там же торчал и пост 5. И вход значился в одном из его дотов. Мимо охраны не просочиться, разве что шапки-невидимки натянуть. Схемы не давали ответа по наличию отсутствию боковых ветвлений из галереи, где можно бы закружить противника, устроив ему мешок. Однако Серега склонен был думать, что таковых нет. Все же буферная зона, предназначенная для пропуска-выпуска. Еще один, повисший в воздухе вопрос. Куда развернуты посты и чем укомплектованы? Не получится ли врезать в тыл, будя повернуты они в сторону нулевого? С наскока вскрыть дверь не получилось. Требовалось время. Но Знайка, излучая осторожный оптимизм, утверждал, что сделает. Серега не очень обеспокоился отсутствием немедленного результата. Все равно на привал встали. А под утро, глядишь, и сим-сим получится. Подготовка к завтрашнему дню. Штопка, чистка, до зарядка, вечерний туалет, ужин. На душе было паршиво. Не верилось еще. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Дровосек был слишком весомой боевой единицей. И потеря его много значила для обоймы. Он был из тех людей, кто придавал обойме индивидуальность. Косячник, но косячник, давно уже ставший своим. Товарищ, брат, такой же, как Ставр, как и Тринадцатый, не могло вот так просто и глупо. Но никто больше не трубил сверху басом, никто не оправдывался перед злодеем за очередной косяк, никто не возился в углу с Кирюхой, не просил помочь снять экзоскелет и не подсмеивался добродушно над шуточками Хенкеля. Больше не было с ними этого огромного и доброго человека. И словно погасло что-то, будто морозсом подернуло. Кашу, разложенную по тарелкам, енотам ели молча, хмуро, сосредоточенно. Серега иногда поглядывал на Кирюху, сидевшего в отдалении. Пацан уже успокоился и теперь молчал, уставившись в одну точку. Рядом стояла нетронутая тарелка. И, наверное, больше остальных потерял именно он. «Гудвин дал железному дровосеку сердце», — со вздохом сказал Илья. Он тоже поглядывал на пацана. И, наверное, именно этими словами и хотел его поддержать. Но у нашего дровосека оно было всегда. Говорят, что первыми всегда умирают лучше. Такая, сука, жизнь. Пацаненок вздрогнул, скривился и, тихонько всхлипывая, беззвучно заплакал. Серега вздохнул. Успокоить бы. Да разве найдешь слова? Отбой. Мрачно сказал он, отставляя тарелку в сторону. Завтра тяжелый день, как и сегодня, как и вчера. Знай, продолжай с дверью. Букаш, смену. Одного достаточно. Енот, пацана, уложишь. Всем спать. Под утро обойма проснулась от грохота переборки. Все уже знали, что случилось на горизонте, и грохот особо не удивил. Бойцы, перегнувшись через перила, смотрели вниз, в черную бездну, и каждый понимал, кто может его издавать. «Конструктор», — сказал злодей. «Он самый», — сплюнул Сотников. «Подстанция рабочая. Он теперь под завязку», — добавил Знайка. «Рано или поздно вылезет, и теперь он уже не больной динозавр». «Открывай дверь, Илья». «В лепешку разбейся, а открой», — сказал Серега. «Мы в западне. Если вылезет, конец». Утром выяснилось, что Знайка проковырялся всю ночь. Он улегся прямо тут, под дверью, разложив самонадувающийся матрас и спальник. И, поспав всего пару часов, снова принялся за дверь. К восьми, когда поднялась вся обойма, результата не было. «У меня мощности процессора не хватает», — хмуро буркнул он. «Здесь чертова уйма комбинаций, миллиарды. Нужно время. Очень много времени». И мощный компьютер. Делаю все, что могу. День прошел в напряжении. Конструктор заявлял о себе уже с полным правом. Если ночью он только присматривался к переборке, примеривался, пробуя на зуб. Днем взялся основательно. Удары следовали с равными промежутками, один за другим, с механической настойчивостью автомата. Мощные. Они разносились по шахте и взлетали даже сюда, на двухсотый, четырьмя метрами выше. Иначе и быть не могло. Масса механизма, на навскидку, составляла тонн 80, а то и за сотню. И в этом была еще одна опасность. Рано или поздно контроллеров заинтересует источник шума. И они явятся проверять, если раньше не поддался гермодверь, выпустил Кощей на свободу. Обойма по-прежнему сидела на площадке и ждала. Весь день Илья провел у двери, колдуя с терминалом. Ворчал, ругался, психовал... Снова затихал на долгое время, тыкая пальцем в экраны, бормоча под нос свои программаторские заклинания. Но время шло, а результата не было. чтобы хоть как-то снять напряжение, понемногу охватывающее бойцов, Серега начал вспоминать пройденную дорогу. Вслух. Он надеялся, что его разглагольствование заставит ребят отвлечься, вроде помогало, так ведь и темы благодатные. Наконец стала понятна причина второго обвала. Под завалом сидела какая-то часть конструктора, и наверняка она слышала агонию бойцов, запоминала пересток морзянки. Возможно, после обвала конструктор вернулся и смог связаться с комаром-переростком, снять информацию и ушел. А мелкая конструкция так и осталась на долгие годы лежать под завалом. Отключилась, закуклилась, ушла в режим ожидания, когда работал один лишь слуховой сенсор. Много ли ему надо топливника? Доли процентов? Но стоило в галерее объявиться людям, оно проснулось. Кто знает, какие процессы происходили в его мозгу. Но она явно понимала, что по ту сторону завала враг. И выстроив цепочку логичных умозаключений самоликвидировалась, надеясь таким образом стронуть завал и уничтожить противника. Что ж, вполне логично. Тем более, что и получилось почти. Знак, выслушав эту теорию, пожал плечами. Могло быть и так и за неимением лучшего объяснения пришлось удовлетвориться этим зато прояснился другой вопрос почему племя осталось на месте сам конструктор не мог пролезть в боковой коридор или вентиляцию но его составные части самоделки могли и пролезть и догнать и остановить и вернуть назад и дикари ничего не могли противопоставить кощей стал для них самым настоящим божеством от которого некуда деваться да он защищал их но защищал, как пастух, берегущий от волков стадо баранов. Конечный ток любого члена племени — биореактор. И уж там совершенно параллельно. Полноценный человек ты или не совсем. Все в дело сгодится. Незавидная участь, что и говорить. И, наконец, появился ответ на вопрос, который многие годы терзал научников. Вероятно, под домом все еще оставались какие-то части конструктора. Один или несколько, а может, и небольшая колония — Именно они избивали дроны, когда научники пытались исследовать отработку. Думая об этом, Серега сразу представил себе что-то вроде осиного гнезда, прилепившегося к дереву. Серый матовый шар, разделенный внутри на множество мелких ячеек, где шевелились мерзкие создания. Аж передернуло. Оставался вопрос, куда утаскивались мертвые тела, откуда брали энергию. Но и тут нашелся вполне логичный вариант – Уж коль внутри конструктора скрывался биореактор, не мог ли он соорудить такой же для колонии? Она необходима на постоянной основе. Кащей не мог знать, когда откроются ворота и упадет очередной младенец. Постоянная готовность обязательно. И некий стационарный пост, где обитает какое-то количество механизмов. Самое логичное решение. А топливо для реактора накады поставляли исправно. — Вернемся. Нужно днище чистить, — ворчал Хенкель. — Спуститься обоймы. «И сбросим эту мерзость! Пакость какая, а! Все это время внизу орудует шайка упырей, а мы в ус не дуем!» «Скорее всего, другие дела станут более актуальны», — усмехнулся злодей. «Не до отпрысков кощея, я тебе гарантирую». «Переселение?» — предположил маньяк. Пашка неопределенно качнул головой. «Как совет решит?» «Командир, что думаешь?» Серега тоже склонялся к такому варианту. «Как минимум, пункт управления» а может и выше, в гексагон. Это предстояло еще понять. Во всяком случае, познав, наконец, окружающий мир, они резко переросли дом, рыбком выскочив из маленьких штанишек. После возвращения боймы эпоха перемен неизбежна, а уж в какую сторону, это совету решать. К вечеру пароль так и не был найден. Знайка с мурой физиономией сидел под дверью, опершись спиной о ее матовый серый металл, И вяло водил пальцем по экрану планшетника. Серега знал это состояние. Мозг, который работал весь день с полной отдачей, требовал отдыха, плавал в прострации и плевать на окружающее и даже на кощея. А он меж тем продолжал ломить. Еще в середине дня Серега отправил вниз отделение 1-3 осмотреть переборку и бетон обделки, и результаты оказались неутешительные. Сталь герма-двери прогнулась и начала спучиваться. Уже пошли процессы разрушения на молекулярном уровне. Уже пошли микротрещины в слоях. Уже деформировалась внутренняя структура и разрывали связи. Прочность гермы не бесконечна. И такое понятие, как усталость металла, имеет место быть. Сутки двое, и конструктор вырвется. «Башкоин там долбит, что ли?» Слушая методичные удары, бурчал дед. «Переворка гнется, а ему хоть бы хны». «Не обязательно», — нехотя ответил Илья. Конструктор-тварь умная. Зарядил топливник, уже не способен, Притащил мотовоз, а то и два-три. В одну связку спарил и долбит. Разгоняет и долбит. Разгоняет и... «Ладно — Ладно, — оборвал Серега. — Хватит. — А вентиляция? — спросил маньяк. из Сотников сразу понял, что он имеет в виду. — Значит, вентиляция горизонта изолирована от джунглей. Дом ведь тоже изолирован. Упала переборка, упали и заслонки вентиляции поэтому мелочь не может пролезть. У него выхода нет, кроме как гермодверь ломать. Жаль, мы так не можем. Долбанув под дверь локтем, злобно выругался Знайка. Поднялся, видно было, что через силу, заставляя себя, и снова ткнул шлейф в разъем терминала. Ну, сука, дубль номер 17. Начали. Глядя на мелкого, Серега соображал. Уже понятно, что они не пройдут. Нужно возвращаться и искать другую дорогу. Двухсотый горизонт оказался крепким орешком, взять сходу не удалось. Но должны быть еще ходы, должны быть способы. Может, стоит пройти еще 50 километров и попытаться подняться по центральным ниткам, но и там они наткнутся на злосчастную дверь, которая потребует предъявить допуск. Оставалось одно — возвращаться в ПУ и ловить программатора. — Нужно возвращаться, — сказал злодей, словно мысли прочитал. — Что думаешь, командир? — «То же самое», — кинул Серега. «Программатор?» «Он». «После шухера, что мы устроили?» — ухмыльнулся Росич. 250 пятьдесят километров назад тяжеловато придется». «Да и старикан теперь умнее. Охрану оставит», — подал голос Один. «Нужно возвращаться», — повторил Сотников. «Здесь вообще без шансов. И решать нужно. Сейчас». «Двое суток на спуск», — кинул злодей. «Двое суток на спуск и пару суток на затеряться». «Притык», чтобы когда он вырвался, Серега ткнул пальцем в пол. «Мы оказались как можно дальше и глубже, и затихли. Эта тварь выкосит все соседние горизонты. У него огневая плотность адская и возможность пролезть где угодно. А учитывая, как он реагирует на Кирюху, именно мы и можем стать первой целью». «Когда?» – спросил кто-то. Серега поднялся. «Сейчас». «Весь день бездельничали. В ночь будем работать». «Гоблин, без дровосека со слами справишься?» «Должен», — пожал плечами Роман. «Спуск не подъем». «Тогда собираемся», — кинул Серега. «Скажи, друг». «И входи», — с досадой пробормотал Хенкель и сплюнул. «Эх, сказочки». Знак, оторвавшись от терминала, резко обернулся к нему. Едва фонарь на лоб не слетел. В рассеянном свете Серега видел его глаза по полтиннику и побежавший складками лоб. «Что ты сказал?» «Скажи, друг, и входи!» — помедливо, задаченно повторил Леха. «Я себе толки закачал перед выходом. Почитываю иногда. Так вот они там тоже дверь ломали. Это когда в море улезли? Я понимаю, что ты со сказками не очень дружил. Тебе все больше науку подавай!» — ухмыльнулся Хенкель. «Ну да, над дверью было написано. Скажи, друг, и входи!» Так они и сидели и думали, что надо сказать вслух пароль. Дескать, «Если ты друг, то знаешь пароль!» Произнеси его, и дверь откроется. А все проще оказалось. Нужно было просто сказать слово. Друг. Все проще оказалось, — пробормотал Илья. Замер, словно осмысливая что-то, и, повернувшись, зомбаком пошел к кишаку. Пару минут он, закопавшись по пояс и подсвечивая фонариком, ковырялся во вьючных баулах. Рылся, бухтел себе под нос. Слышалось и «хрен повдоль», и «дровосек», И железного не раз еще поменем, и шакау уберег. Бойцы с задачи напереглядывались. Наконец, вынырнув на поверхность, Знайка выудил из недр какую-то хреновину, блеснувшую металлом, и, заметно нервничая, вернулся к двери. Поднял, демонстрируя. И Серега хоть и не сразу, но сообразил, что видит в руке. Часы, которые научник снял со скелета. Сколько времени прошло, уже и забыл о них. Да и смысл — это такую мелочь памяти держать. Если это не поможет, сказал Знайка и осекся. Перехватил часы за браслет, замер в нерешительности, и осторожно поднес к терминалу. Идентификатор принят, допуск подтвержден, сказала женщина. Это был тот самый голос, который объявлял прорывы, и Серега вздрогнул, настолько неожиданно прозвучало. Дверь чапнула и тяжело отвалила в сторону. Мгновение паузы. И пацаны, взревев двумя десятками глота, кинулись на Знайку. Его теребили, мяли, хлопали по спине и плечам, ерошили и восхищались как могли. Ведь смог, сообразил, нашел волшебное слово. Даже Кирюха чуть повеселел. Обернувшись, Серега увидел его изумленно растерянную физиономию. — Идентификатор! Вот что! Идентификатор! Перекрикивая вопли, разинув рот шире варежки, радостно орал Илья. «Слово! Я-то думал, что нужна комбинация цифр или слова! Хрен по вдоль Вот что нужно!» И он, в руку, радостно потряс браслетом. Я, когда на скелете его увидел, сначала думал, что это часы. А потом уже, когда нас завалом отрезала, полез перелопачивать, вижу, не часы это. Экрана нет, стрелок тоже. Скорее всего, что-то типа карты допуска. Логично же! Техническая спецовка была на нем? Да. Значит, это вполне мог быть техник. А у техника и допуск есть». Помнить пароль от всех дверей? Да ну! Самый простой вариант — идентификатор, который человек на себе таскает. Поднес к замку, дверь открылась. Потом-то уже не до того стало. Забыл я о нем. И тут вдруг Хенк вылезает. «Да я без задней мысли вообще!» Восторженно орал в ответ Хэнка. «Ляпнул, че придется!» Спустя пару минут поутихли. Да и Сереге пришлось в восторге прекратить. Конструктор настойчиво напоминал о себе, и нужно было поторапливаться. И все же, пока собирались... Знайка продолжал делиться впечатлениями. То, что он сумел догадаться, потрясло его куда больше остальных. А вот Серега удивило другое. Случай. Именно он, его величество. Тот самый, который помог ему пройти инициацию, завалить платформу. Несмотря на возражение наставника, он до сих пор считал, что немалая доля удачи и стечения обстоятельств в этом была. Впрочем, Знайка не согласился. «Ну, ты знаешь...» Тогда здесь целая цепочка случайностей. И то, что я подобрал идентификатор, наименьший из них, я бы взял его в любом случае. Скелет явно не принадлежал ни второй, ни даже первой экспедиции. Доказательство того, что мы не одиноки здесь. Как я мог не взять? — Да он бы и весь скелет забрал, — ухмыльнулся Хенкель. — Было бы куда. — Ну да, — серьезно кинул Илья. А вот то, что дровосек ухватил именно научного осла, это действительно случай. Он целенаправленно цапнул напомнил злодей. «Там гнездо было, так что и это не случай». «А Хенгель, кажись, тогда еще и бычил на него», мстительно припомнил гоблин. Едва переступили порог, автоматически зажегся свет. За дверью оказалась просторная комната с железными скамьями по стенам. Напротив — вторая дверь с мелким круглым окошком, на которой значилось «Горизонт 200». Металлическая. Впрочем, тут все было из железа. И скамьи, и стены и решетки вентиляции, и даже откидные столики между скамейками. Абсолютно аскетичный функционал. Загнав внутрь ослов, Серега закрыл герму. Грохот снаружи мгновенно утих и голос оповестил. «Внимание! Начинаю процесс перехода. Время ожидания пять минут». «Выходим. Сразу в боевое!» Выщелкнув бубны, сказал он. «Проверил. Полны. Игольник через один. Загнал обратно. Дослал патрон. Собрались». — Букаш первым, злодей замыкающим. Осмотримся по месту и тогда решим, что дальше. «Принял — Принял, — отозвался Григорий. — Медоед, вперед. Коридор оказался пуст. Выбравшись наружу, Серега немедленно услал на восток разведку. Посмотреть наличие отсутствия боковых ветвлений и, будя обнаружиться такие, временно убраться из галереи. Сам же, забрав немого со шпионом, двинулся на запад. Глянуть, что представляет собой пост пять. В отличие от нижних технических, лампы не горели здесь даже через сотни метров, но из-за нижних горизонтов незаметно. Трудное и вентиляционное хозяйство ухожено, ни единого следа потека в насенах, кабеля в целости. Сухая чистая галерея. И по мере движения становилось понятно, что боковых коридоров здесь в самом деле нет. Зато наткнулись на две аварийные капсулы. Это могло быть очень кстати. Уж если бой, так использовать как дополнительное укрытие. Но, подобравшись со всеми предосторожностями на безопасное расстояние, он понял, что попытка пройти КПП — бред чистой воды. Тем наличным составом, что имел под рукой, невозможно. Укрывшись за ребром, он смотрел на два мощных дота, утопленных в стену по обе стороны галереи. На торчащие из бойниц стволы 30-миллиметровых автоматов и кордов. На стальные ворота, перегораживающие транзитную поперек и черепа четырехсотых, неподвижно торчащих из-за бетонного бруствера у дотов, и понимал, что блок пост не взять. Малыша сюда, а лучше калибр с 57-м, и то еще бабка надвой сказала. Ход на тайные трупы скрывался внутри. Прав дот. Стрел козды. Вентиляция. Вот он, этот дот. Щерец со стволами. Попробуй, возьми. Непонятно, как смог преодолеть его старик это было не суть важно. На момент его прохождения, может, на посту и охрана-то не стояла. Важно другое, как пройти обойми. Убрав бинокль, Серега оселся на бетонный пол и задумался. Пост — единственное, что отделяло их от входа в тайные тропы. После недели спокойной дороги. Путеводитель прочитан вдоль и поперек. И следующий выход в джунгли аж на 150-м. Но это КПП. Казалось, джунгли снова ставили заслон. Своими силами не пройдут. Но что, если использовать Кощея? Эта мысль возникла у него сразу. Стоило только увидеть мощь укреплений. Тварь забрала дровосека. Но эта же тварь теперь может им помочь. Выпустить и натравить на КПП. Вряд ли у монстра возникнут затруднения. Чем больше Серега думал, тем больше понимал, что это вариант единственно возможный. Да и складывалось одно к другому. Конструктор рвется наружу. Так надо его выпустить? Легким движением руки маньяк сооружает мину, которая ставится на переборку. Дальше подрыв. И конструктор на свободе. Какой смысл ему лезть вверх, а не, допустим, вниз? Так ведь есть же пацан. предъявить кирюху с верхней площадки, и пока динозавр поднимается по шахте, пройти переходной тамбур. А здесь, на горизонте, укрыться в аварийной капсуле. Больше того, можно и створки лифта заминировать, и днище, чтобы не слишком медлил. Начнет ломать, тем самым вызовет на себя охрану с поста. Дальше подрыв створок, конструктор вылезает и попадает аккуратно подоспевшую братву с поста, которая либо начинает войну, либо отходит под прикрытие дотов. И скорее второй вариант, ибо это вполне логичный тактический маневр: ребенка кощей больше не видит, обойма к этому времени уже заперлась в аварийной капсуле, но видит из вечного своего врага, ломит за ним, и проходит КПП насквозь, выметая напрочь. А вслед, тихой сапой, выбравшись из капсулы, ползет обойма, не отсвечивая. То, что во время прорыва створок возможен перепад давления, это ничего. Во-первых, обойма будет сидеть в аварийной капсуле, а во-вторых, переборки в шахте лифта, закрывшись снова, изолируют горизонты. Пожалуй, стоящий план. Теперь главное было не упустить конструктора. Отодвинувшись назад... Серега развил бурную деятельность. Обойму в аварийную капсулу, которая торчала в сотне метров от лифта. Маньяка замины с указанием изготовить две штуки, одну из которых с фанатизмом, чтоб переборке чувствительно досталось. И снова выбравшись в шахту через тамбур, убедиться, что конструктор все еще буянит. Даже от души отлегло. Переборка пока держала, и дай бог, время еще есть. Тут и нужно-то всего часа три. Кирюху посвящать в подробности не стал. Незачем. Пацан снова сидел в своем гнезде и выглядел не лучшим образом, все такой же хмурый и молчаливый, но взбодрился едва узнал об операции, которую предстоит выполнять вместе с командиром. И взбодрился ощутимо. Операция была представлена как опасная, но важная и совершенно необходимая. Какой пацан о такой не мечтает? Тем более с командиром. Кирюха решительно повесил на спину зубастика, сразу вылез наружу. И теперь ходил за Серегой по пятам, высматривая, что же это происходит. — Все должно пройти точно. Собрав бойцов, раздал он последнее указание. Подрыв переборки. Мы сразу ныряем в переходной. На створках заряд уже стоит. Скорость конструктора неизвестна, и может получиться так, что она перейдет, и мы не успеем пройти тамбур. В таком случае остаемся внутри, а вы запираетесь в капсуле. Ждете. Услышите грохот. Это либо кощей долбит, либо подрыв створок прошел. Ни в коем случае не открывать. В это время тут жопа начнется, контроллеры навстречу полезут. Когда можно, будет стук в герму. Вот такой. Серега, простучав по прикладу пулемета, продемонстрировал сигнал. «Только тогда открывайте. К тому времени Кощей должен быть уже где-то в районе КПП, и мы сможем вылезти. Дальше по ситуации. И будьте в полной готовности. Все ясно». «Поняли», — кинул злодей. «Знай. Отдай браслет. После верну». Научник вытащил идентификатор, протянул товарищу. «Не потеряй. Скорее всего, шлюзы пятидесятого тоже им открываются. Стандартный доступ. На руку на цепи». «Это мы втроем в той комнате будем?» — спросил Кирюха, морща лоб и внимательно глядя на полоску металла. В «Впятером. Пойдем мы с тобой и маньяк с отделением», — ответил Серега. «А Кощей? Он за стеной будет?» «Так точно. Но ты не бойся. Он пролезть не сможет. Дверь толстая». «Да и вряд ли он сообразит, что мы совсем рядом». «Я понимаю», — серьезно ответил пацан. «Все будет нормально, дядя сереж Не подведу». Сотников усмехнулся. «Боец растет». «Но раз все все поняли, начинаем». Снова выбравшись на верхнюю площадку аварийной лестницы, они убедились, что в шахте без изменений. Кощей буянил. «Ничего, родимый, потерпи. Недолго осталось тебе в заточении». «Все просчитал, командир». — спросил Хенкель, перегнувшись через перила и светанув вниз фонарем. — Такую тварюгу выпускаем? — Все тебе никто не просчитает, — ворчливо отозвался Серега. — Будем надеяться. — Давай без разговоров. — На связи. — Если что, сигнальте. Спускайтесь, ставите, поднимайтесь. И начнем веселуху. Бойцы ушли. Сам Серега вниз не полез. Незачем. Его дело — сопровождать пацана. И предъявить в нужное время. Плюс общее руководство. Задача стояла, может, и не сложно, но ответственная, завалить нельзя. Хенкель прав, не обык кого выпускают. Конструктор, словно злобный джин из бутылки, открыл пробку и неизвестно еще, как повернется. Может отблагодарить, дворец, лично построить, что в контексте операции значил успешное выполнение цели, а может и молнии долбануть. Огневая мощь невероятная, и даже находясь на площадке четырьмя стами метрами выше, Серега рисковал. «Жахнет Птуром и общий привет. Или пятьдесят седьмым прошьет. Тут ведь даже до двери отскочить не успеешь. Площадка просто сложится вниз. Четыре километра пропасти обосрешься, пока летишь. Вся жизнь перед глазами пройдет. Или конструкторы в лапы. Неизвестно еще, что хуже». Оглянувшись, он вдруг понял, что Кирюхи, который стоял все это время бок о бок, рядом нет. «Куда делся?» Развернулся в панике, как бы не свалился вниз и с облегчением выдохнул. Пацан просто отошел и теперь торчал за спиной, не отрывая от него внимательный глаз и наминая в руках своего зайца. Тоже волновался. «Ты чего, Кирюх?» Пацан вздрогнул и тут же отвернулся, словно смутившись, что его застали врасплох. «Ничего, дядь Сереж, страшно!» — буркнул он. Голос у него был хриплый, какой-то севший, совсем незнакомый, и Серега поспешил успокоить. «Что есть, то есть, самому не по себе». Кирюха отошел подальше, к двери тамбура, уселся у порога. Кажется, его потряхивало. Зубастик на коленях подрагивал, и в рассеянном свете фонаря казалось, что он живой и шевелится. «Давай не трусь», — ободрил Сотников. «И лучше там сиди, подальше от края. Не дай бог, навернешься». Пацан кивнул. На то, чтобы установить мину, много времени не понадобилось. Спустя полчаса маньяк вернулся назад. Все это время Кирилл просидел на прежнем месте. Теперь Серега послеживал за ним одним глазом, справедливо опасаясь неожиданностей. Напряжение застыло в воздухе густым киселем, а нервишки у ребятенка пока еще слабенькие, как бы не учудил. Но обошлось. Кирюха, видя перед собой спокойного командира, скоро успокоился и сам. И даже зубастик отеребить перестал. — Он скоро вырвется. Поднявшись на площадку, сразу предупредил маньяк. — Я и так-то думал, что мину не успеем поставить. Там посреди переборки, спучина, метр пять. Металл у нее, видать, пластичный, вот и держит. Успеем, в тамбур, ждите команды». Поманив пацана, Серега крепко ухватил его за воротник и подвел к перилам. «Я тебя держу, не бойся», — успокоил он дрожащего Кирюху. «Не отпущу, не брошу, только наклоню. Нужно показать тебя к и сразу назад». «А если он стрелять начнет?» — закуксился пацан. «Не начнет». — соврал Сотников. — Ты живой ему нужен. И, повернувшись к маньяку, скомандовал. — Подрыв. Внизу в шахте полыхнуло пламенем. Заряд был мощный, теплом дунуло даже сюда. Серега, перегнувшись через перила, продолжая удерживать пацана и, поворачиваясь то одним ухом, то другим, пытаясь поймать направленными микрофонами шумы. — Сейчас пойдет. — Сейчас. Грохнуло. Протяжно завизжал металл. Конструктор рвал его, расширяя дыру, раздирая переборку. «Пора или рано?» Заметил. «А может, уже стволы наводят Кирюха забился в руках. И Сотников с каким-то даже удивлением отметил его странную недетскую силу. Силен мужик растет. Ухнуло особенно оглушительно. Проскрежетало, вижа по стенкам шахты вниз. И Серега каким-то чутьем догадался, что Кочи выбил переборку и сбросил ее в шахту. «Вот теперь пора!» Кричи! толкнул пацана, рявкнул он. Ну уже А! -а, -а, -а Заполошно взвизнул мелкий, верхней частью туловища повиснул над шахтой. Дядь Сереж, а что? Что кричать-то? Рванул за шиворот, Серега втащил его назад. Внизу уже стоял страшный грохот. Кощей выбрался и лес наверх. Подхватив пацана поперек туловища, он заскочил в тамбур. И маньяк немедленно завалил дверь, провернув штурвал. Грохот сразу исчез. Но, прислушавшись и приложив ладонь к двери, Серега явственно почувствовал вибрацию. Конструктор заметил добычу и лез вверх. «Внимание! Начинаю процесс перехода. Время ожидания пять минут». «Успеем?» – тревожно спросил Хенкель. «Или здесь останемся?» «Мань, сигнал пройдет!» – запоздало похватился Серега. «Если останемся, должен пройти!» – ответил Леха, напряженно прислушиваясь. «И лучше бы нам пока остаться!» – Серега кивнул. Если конструктор взломает дверь до того, как они снова укроются в замкнутом объеме аварийной капсулы, возможный скачок давления может нехорошо отозваться. Он не знал, что именно случится с человеческим организмом, но проверять не очень хотелось. Кроме того, наверняка и контроллеры сразу отреагируют. Дернут люди по галерее, а навстречу механизмы лезут. Нахер-нахер. Какое-то время они, стоя посреди тамбура, прислушивались к шумам снаружи. Что, если Кощей сообразит, что люди прячутся в переходном тамбуре и решит приняться сначала за нее? Или уж не будет тратить время, полезет сначала на горизонт, потом за дверью приглушенно грохнуло, и Серега с облегчением выдохнул. Конструктор принялся за лифт. Грохот улетал в оба конца транзитной. И, пожалуй, контроллеры уже выслали тревожную группу. И лучше, если он встретит их издали, уже в галерее, поймет, с какого направления пришли, чтобы туда же отправиться. «Мань!» «Подрывай!» — скомандовал Серега, опуская на глаза у ПЗО. «Ну все, пошла потеха». В галерее сверкнуло. И тотчас же снизу, из шахты, сквозь толщу бетона донеслись тяжелые удары. Реагируя на разность давления, закрывались переборки. Серега, влипнув шлемом в металл у пытался разглядеть, что же происходит там, справа. В оконце вдруг показалась громадная, укрытая наборными броневыми элементами лапа. Она, дотянувшись до ребра, ухватилась за него, потянула, и в поле зрения медленно вплыла черно-зеленая туша конструктора. Весь его корпус он не видел. Мелькнула только часть, где клешня сочленялась телом и скрывалась под мощными броневыми плитами. Мелькнула и ушла влево, сразу же сменившись матовой поверхностью броневого щита. Он тянулся и тянулся. Уплывали влево оспины и рытвины попаданий. И Серега даже удивиться успел, когда же закончится. Пол подрагивал. Перемещение конструктора угадывалось безошибочно. Динозавр вдруг встал. Тяжело ударили в пол щиты. сотникова аж подпрыгнул от неожиданности. И через дверь будто сквозь толстые тюки ваты донеслись короткие очереди автоматических пушек. Ребятки с КПП подоспели. Времени, чтобы справиться с мелким недоразумением, конструктору понадобилось немного. Отстрелявшись, он снова двинулся по галерее, и массивное тело скрылось за левым краем оконца. Несколько минут Серега еще прислушивался, гадая, можно ли уже открывать или погодить. Шаги чудовища еще бухали в отдалении. И, наконец, решился. Крутнул штурвал. Осторожно толкнул дверь от себя. Выглянул. На западе продолжало грохотать, но уже за изгибом. «Выходим», — скомандовал он. «Медленно, осторожно, за ним». Подсветку ПНВ включать не стали. Стоит конструктор заметить хотя бы лучик света. Конец. Максимум, что позволил... Фонарь под ноги. На самой минимальной яркости. И то лишь, чтобы не навернуться через лежащих в повалку буратин. Двигаясь по галерее, он только диву давался. Кощей торчал на месте не больше минуты, а лежало их вокруг штук двадцать. Четырехсотые, пятисотые и даже один кентавр, вбитый крупным калибром между ребрами. Размочали на основательно, В капусту, в щи, в опилки. На двухтонике и вовсе живого места нет. Порван 57-м. В щита громадные пробоины насквозь. Конструктор со своим врагом нисколько не церемонился. Это была машина для убийства, перемалывавшая железя куда эффективнее той же обоймы. Серега, глядя на эту тропу мертвых, терзался только одним вопросом. Как? Как вторая экспедиция смогла зайти настолько далеко, заимев его врагом с самого начала? Не иначе тайные тропы помогли. Там конструктор, распадаясь на элементы, был менее смертоносен. Пацаны ждали. Герма открылась, едва Серега стукнул условным сигналом. Наружу выглянул букаш, и сотников поманил его пальцем. Готовьтесь. Можно бы подождать, пока кощей уладит дела, но Серега, не зная внутренней мотивации и логики чудовища, решил не медлить, не найдя в галерее ребенка, кто знает, что решит конструктор, не устроит ли патрулирование в этом клочке транзитной и, нарвавшись на загадочные дверки, что в переходной тамбур, что в аварийные капсулы, не решит ли скрыть и проверить. Лучше уж сейчас, за его спиной. Хотя тоже риск немалый. Впрочем, все обоймы не полезут. Сначала разведку заслать. Кощей бушевал уже на самом КПП. Судя по грохоту орудий, там в полный рост шла заваруха. Но Серега ни капли не сомневался, чья возьмет. Ему вдруг стало до да жути любопытно. Как работает платформа, он видел не раз. А как работает конструктор? На что способно это чудовище? Вот и глянем одним глазком. Пока проходили транзитную до поста, он снова получил подтверждение, что наличными силами эту точку было не взять. К уже на металлолом двадцатки насчитал еще десять плюсом, включая и двух кентавров. Силы немалая. И снова кольнуло интересом, как прошел старик. Разве что не сидела тогда здесь столько. Чем ближе к КПП, тем громче долбили выстрелы. В одну кучу мешалось все. И семерка, и двенадцатый, и тридцатка с пятьдесят седьмым. Включились в работу активные наушники. Порог превысил уставку, и электроника берегла хозяйские уши. Мастившись на прежнем месте, откуда недавно наблюдал КПП, Серега осторожно вытащил из-за ребра правый объектив у ПЗО. Бой был в самом разгаре. Опасался, что навстречу прилетит, но опасность была минимальная. Конструктор своей тушей словно пробкой заткнул галерею, и мимо шли только залетные дорикошеты. Да что там перед чудищем, видно не было. Но судя по тому, что монстр, укрывшись щитами, медленно полз вперед, дела защитников были плохи. «Охренеть, машина!» — зачарованно прошептал за спиной шпион. «Если бы он задался целью, мог и весь Акми под себя подмять», — сказал немой. «И если бы пришел к дому...» «Это вряд ли», — продолжая наблюдать, ответил Серега. «Отбились бы. За внутренний периметр такая туша не пролезет. Распадется. Шушеру мы пощелкаем. У нас накаты...» И большим числом бывали. Справились бы. А конструктор, между тем, доказывая, что именно он и является вершиной пищевой цепочки, методично и целенаправленно перерабатывал контроллеров, превращая их в лом цветного и черного металла. И как-то быстро у него получалось. Он просто полз вперед, а позади оставался шлейф из разбитых машин. Серега думал, что его замедлят доты. Не тут-то было. Прошел без затруднений, выметя пехоту подчистую. Шарахнул залпом РПГ. Разом по три выстрела в каждый, сотворив транзитное небольшое землетрясение и общий привет. Бойцы только рты пораскрывали. Несмотря на то, что они видели только задницу чудовища, Серега подметил интересную деталь. Самодельная шушера использовалась конструктором не только для боевых действий или разведки. Часть, мелкие двуногие с пальцами-иглами оказались сборщиками трофеев. Кощей двигался вперед, продавливая галерею они находясь в безопасности за его спиной шустрили вокруг мародеря разбитых контроллеров снимали боезапас электронику броню кроме того они же были и ремонтниками сотника видел как один из них забравшись куда то в район кормы посверкивает сваркой приваривая к хозяину очередную деталюгу кощей бессмертный восстанавливался прямо в бою оправдывая свое прозвание интересно а яйцо у него есть прошипел шпион с иголкой внутри чтобы уж как положено. — Не знаю про яйцо, но яйца точно есть, — впечатленный пробормотал Серега. — Стальные, бронированные. Чтобы раздавить пост, конструктору понадобилось минут пятнадцать. Еще какое-то время он оставался на месте, поджидая, пока мелочь закончит нехитрое мародерское дело. Забравшись на его корпус, самоделки занялись обслугой повелителя, а он, с грохотом печатая лапами в бетон, двинулся дальше и скрылся за изгибом транзитной. Кажется, по 104 осталось недолго. Вблизи развороченное КПП выглядело и вовсе уж печально. Доты выгорели изнутри полностью. Снаружи здоровенные кратеры выбоя над 57-го. Стена бруствер разворочена. Ворота плашмя на полу. Полная разруха. Война и немцы. Серега дорого бы дал, чтобы узнать, куда в итоге доберется Кощей и поглядеть на результаты его работы. Впрочем, результаты вот они во всей красе. Вентиляция в правом доте наличествовала. Воздуховод был забран толстенной решеткой и пришлось повозиться, аккуратно выковыривая анкера из пазов. Гоблин рвался решить проблему одним махом. Но уйти нужно чисто, не оставляя следов, и потому вскрытием занялся маньяк. за одной проверкой, не приспособлена ли подлянки с обратной стороны. И все вроде бы начало складываться, и нужно было лишь чуть времени, чтобы уйти. Но джунгли не хотели отпускать добром. Ближе к концу, когда Леха уже выколупал три анкера из четырех, Серегу отозвал злодей. Он торчал в галерее на запад, куда ушел конструктор. Здесь же, рассредоточившись, удерживая периметр, сидела и вся обойма. «Нас спасут!» — оповестил он, едва сотников подобрался и присел за спиной. «За изгибом! Движение!» Серега, приняв бинокль, выглянул за ребра, всматриваясь вперед. И сразу поймал зеленоватый отблеск линзы — «Оптика!» Вычищенный конструктором галереи, это мог быть только кто-то из его прислуги. Плохо дело. Маньяк уже выдергивал вентиляцию, но еще минимум час уйдет на разгрузку и пропихивание ослов. Только кощей не даст часа. лап уже замер в отдалении, но вернуться много времени не займет. Да и бежит уже наверняка свора. Время. Серега буквально чувствовал, как рванулось галопом время. Вырогавшись, он озабоченно оглянулся на Ишаков. Внутрь загонять их не стали, и платформы стояли у самого входа в ДОТ, как на ладони. И, демонстрируя любопытную рожицу, торчал головой над краем щита Кирюха. Вот кого нужно в первую очередь эвакуировать. мания Карбофосу, что у тебя?» – запросил Серега. «Готово», – ответил наушник. «Вскрыли, чисто. Там дальше типовой коллектор. Хенкели, или Тундра полезли». «Карбофос не Мому. Берите со шпионом научного Ишака и тащите в каземат» отыскав глазами комода, махнул рукой Серега. «Первым делом его заряжайте, затем остальных». «Понял», — отозвался немой. «Головной, прикрывайте, я пошел». Дернулся из-за ребра и, сплеснув руками, кувыркнулся на пол. «Контакт!» — взревел Серега. Впрочем, поздно отреагировал. С той стороны уже летело и летело плотно. Галерея разом наполнилась грохотом, басовитым гудением крупного калибра, визжащими рикошетами. «Передовой, суки! Какого хрена?» «Раненый! У нас раненый!» Рэлла в наушнике. Да и вообще, неразбериха стояла страшная. «Достать надо! Прикройте! Вытяну! Букаш на связи! Впереди было пусто, они разом пошли! Кентавры! Трое! Вижу паука! Пятисотые! Ишаков загоняю! Кройте!» «Молчать, бля!» вдавив клавишу, взревел сотников, разом обрезая бардак. «Дымы давай!» Рванув экстренный РДГ, сразу же пыхнувший дымом, запулил его куда-то вперед и, определяя порядок, зачастил. «Букаш, отходите вдоль ребер, по нижнему уровню, остальные по верхнему, кроем, огонь!» Вылезать из укрытия было смерти подобно. Да только выхода нет. Валить и валить экстренно. Дым уже затягивал галерею. Следом за командиром разом кинуло еще трое — И мгла надежно укрывала от огня, от трицельного, но не от шального. Вскочив в полный рост, Серега длинной очереди саданул в дым. Бойцы, согнувшись, бежали навстречу, а над ними шли трассы выстрелов. Первый медоед, следом букаш, за ним, закинув за спину щит гоблин. Отлично, будет кому вытянуть. Гоблин, цепляй его. Роман не ответил, свою работу знал и сам. Раскакивая мимо лежащего комода, он выбросил руку в сторону, замыкая карабин эвакуационной тропы у него на загривке и поволок бойца КПП. Высматривать что там и как было некогда, каждая секунда на счету. Но Серега все же успел ухватить краем глаза тела. Голова неестественно вывернута, в шлеме пробоя на не мой был мертв. «Букаш на связи. Сел. Крою». Доложился Гришка. «Вторая волна. Пошли!» Ряв у сотников, искрючившись буквой «Зю», пытаясь стать как можно меньше, рванул вдоль коридора. На то, чтобы пройти короткий отрезок до КПП, ушли мгновения. И все же успел выловить. Пришло в спину и правую ногу. Рванул середину бедра. Верхнюю пулю поймала броня. Прилетела серьезно, явно сильнее семерки. Аж в глазах потемнело. Но спасительная «Зю» обеспечила касательный. Да и так понятно. Жив после крупного, касательный или рикошет а вот нижняя, это зарылось аккурат в мясо. Взрыкнув, Серега, продолжая бежать, схватился за штанину и сразу почувствовал на ладони горячее и мокрое. Адреналин хлестал потоком, боли он не чувствовал, но по обилию понял, что времени у него немного. «Злодей, команды я трехсотый, справлюсь сам». «Принял». Влетев в дот, завалился в правый стрелковый каземат. Дым здесь стоял коромыслом. Научного Ишака все же успели загнать, и теперь Знайка на пару с маньяком рвали с него тюки и кидали в воздуховод. С той стороны принимали, в луче фонаря мелькали попеременно то шлем Хенкеля, то заросшая щетиной узкоглазая рожа тундры. Рядом в бойнице торчали сразу трое. Отделение Росича. Они длинными очередями долбили в галерею, смачно матерясь и скидывая под ноги пустые магазины. Пол скользкий от гильз, здесь же лежал немой. Но самое стрёмное, что сразу выхватил Сотников — щит. Щит на осле был пробит в трех местах. И одна из пробоин зела аккурат посередине. «Кирюха!» — заорол он, падая на жопу и выдергивая нож. «Уже там!» — отрывисто бросил Илья, махнув рукой вентиляцию. «Ранен! Живой!» «Не мой!» «Двести!» Кивнул Серега врубил головной фонарь и одним махом спорол штанину. Пуля прошла на вылет, и выходное обильно кровило и все же он облегченно выдохнул сквозь сжатые зубы. Кровь шла равномерно, не толчками, как если бы задела магистральную. «Живой?» — оглянувшись, крикнул Знайка. Он, подпрыгивая в вентиляции, пытался дотянуться и сунуть в тундре очередной тюк. «Бросайте все!» — репнул Серега. Левой рукой дернул молнию на быстрой медицине, правой выдернул турникет, вскрыл, одним движением захлестнул ногу, затянул, крутнув несколько раз рукоять. «Быстро! Уходим!» «Прилетит РПГ, сдохнем все! Живее!» Подействовало. Первым, забыв о научном осле, на котором висела изрядно еще барахла, в дыру нырнул Знайка. Росич с отделением за ним. Серега вскочил, опираясь на стену и примериваясь, как бы половчей забраться в темный квадрат, но справа подлетел гоблин. Хватанул командира, словно мелкого воробья, баскетбольный толчок, и Сотников, едва не раздолбав оптику, влетел следом. Из темноты уже тянулись руки, бойцы подтягивали его вглубь, давая место следующему. Упав на пол уже в коллекторе, он шустро обполз Кирюхи в дальний угол. Рука у пацана был в крови, белела наскоро затянутая повязка. Но выглядел живенько, хоть и бледновато. «Маньяк! Злодей! Шпион! Один! Точка с одноглазым!» Когда из темного зева вентиляции парит гоблин, Серега малость сполошился. «Букаш! Букаш где? Гришку забыли!» «Здесь!» — заорала вентиляция, и наружу полезло длинное туловище. «За мной, медоед! И все!» «Немого забрали!» «Остался!» После короткой паузы сказал медоед. «Командир, мы не успели! Кентавры попирали уже!» «Дальше! Живо!» Серега ткнул пальцем в следующую дыру. Отсюда шло четыре хода. На пути водитель говорил о северном. «Злодей! Пошел!» Пашка, сообразив, врубил фонарь и нырнул во тьму. Сотников, ухватив Кирюху, втолкнул его следом забросив Скар за спину, пристроился за ним, оставляя на бетоне кровавые следы. И хуже, чем пульс в ушах, била по голове мысль о немом. Оставили бойца. Бросили. Но ведь и не успевали уже. Менять живых на мертвого. Извини, Виталь. Выпало так. И снова бешеный бег на четвереньках. Ход стандартно извивался, но общим направлением вел на север. Поворот, еще поворот, оглядываясь время от времени — Сотника видел ползущего сзади маньяка. Леха толкал перед собой тюк, и Серега сообразил, что сзади с тюками идут и остальные. Вывалились они метров через пятьдесят. Кувыркнувшись вслед за злодеем вправо, давая проход остальным, Серега, осматриваясь, закрутил головой. Этот коллектор оказался побольше, пожалуй, метров пять в поперечнике. И он раздавал еще большее количество направлений в каждой стене по паре. Дальше идти на запад, но Серега обойму тормознул. «Хватит пока. Если мелкие самоделки полезут, для засады самое место. Отсечь нужно. Занимай позиция. Раненые есть? Знай, осматривай. Сначала мелкого, потом остальных. Меня тоже глянь, я перевязался наскоро». Научник словно и не слышал. Раскрыв свой баул, он включил фонарь и зарылся в объемное нутро. «Хоть что-то снять успели!» — запричитал он из глубины. «Что ж за блядство такое? Как встретились с этим ублюдочным программатором, с тех пор голубом и летим!» И опять обоз потеряли. Вынырнув, он сорвал с головы шлем, скинул его здесь же и с бешеными глазами огляделся по сторонам. «Пробы!» «Бау с шевроном кто тащил!» «Взяли его!» «Хенкель, я ж тебе кидал!» «Да здесь, и меня!» Примачиваясь пулеметом у лаза, отозвался маньяк. «Вот они, пробы твои!» Он ткнул фонарем в мешок со знаком биологической опасности. «Тяжелый, сука!» «Ты все попало, что ли, собираешь?» «Алмазы там!» «Пробы стариков!» — Пробы скелета. — Да все. — Понятно тогда. — А браслет? Илья обернулся к Сереге. — Браслет не потерял? — Знай, — ряпнул Сотников, — ранеными займись. Здесь твой браслет, у меня. — Да понял я, понял. Все. Начинаю. Скинув рюкзак, он выудил объемистую аптечку, раскрыл, оглянулся на Кирюху, который сидел напротив Сереги, наметанным медицинским глазом оценил его состояние и начал вытаскивать и раскладывать причиндалы. Бинт, набор шприцов, скальпель, пару флаконов. — Я не буду. У меня все хорошо, — пробормотал пацан. Странно напряженный, он попятился, не отрывая глаз от рюкзака и прижимая к груди зайца. — Будешь, будешь, — продолжая вынимать медицину, — бормотал Илья. — Огнестрел, брат, дело серьезное. Надо ранку посмотреть, даже если и касательное. Тут тебе точно повезло. Вдоль руки прошло, по коже. Щит траекторию сместил. Но обработать обязательно. — — Почистить? Мало ли, осколки рубашки остались, свинец, обезболить, забинтовать. Пару дней будешь как новенький. — Осколки рубашки? Имеется в виду рубашка пули? Он наклонился к раскладке, что-то разглядывая там. — Давай, Стас, держи его, чтобы не дергался. Кирилл поднялся. Что-то происходило с ним. Он стоял в своем углу в полный рост, но вдруг стал как-то странно ниже. Хрустнуло еще раз. Скрикнул от ужаса, захрипел и шарахнулся в сторону Один. Серега, чувствуя, как его накрывает жутью, глядел на колени пацана, выгнувшиеся суставами внутрь. И все никак не мог сообразить, что происходит. Зубастик в руках Кирюхи, казалось, обрел самостоятельность. Он шевелился, подергивался, ткань ходила волнами, словно под ней работали, вставая на свои места и готовясь какие-то мелкие механизмы. Смачно щелкнуло. Металлом. Швырнул зайцу в знайку «Пацан, да пацан ли!» Чуть присел, с пружинив нижними конечностями, и, резко распрямившись, коротко хрипло рыкнув, махнул одним длинным прыжком прямо на Сотникова. Он едва оторвался от пола, а Серега уже жил по другим законам. Ужас! Осознание того, что обойма тащило с собой от самого дома, накрыл его с головой. И тот час же ужас взорвал жилы адреналином. Времени больше не было». Застыло студнем. Он видел летящего зайца, разинувшего пасть с зубами-пилами, вытянувшего плюшевые лапки с кривыми когтищами, готового приземлиться на загривок Знайки. Видел отшатнувшихся, замерзших в ступоре бойцов. Видел Илью, который все поднимал и поднимал голову от своей раскладки, но уже не успевал реагировать. Тело в доли секунды, распределив угрозы по степеням опасности, сработало само. Знайка! Довернув ствол, он длинной очередью от бедра саданул на перехват падающему зубастому комку. «Попал!» Зайца рванула пулей, снесло в сторону, куда он уже не видел. Второе то, что мгновение назад звалось кирюхой, рухнуло сверху, опрокидывая назничь. Скар, за грохота по бетону, улетел прямиком воздуховод. И на этот раз-таки раздолбал оптику, слишком уж явно звякнула Лица у твари больше не было. Раскрывшись, порвав щеки до самой шеи, К Сереге тянулась полно игловидных зубов в пасть. Мозг безнадежно запаздывал, только еще решал, как защититься от стальных игл, готовых рвать в клочья, а тело уже реагировало. Дернув головой, он прижал подбородок к воротнику броника, подставляя купол, и зубищи в сомкнулись на лобовой броне. Захрустело стеклом. Снова умер фонарь. Рванув шлем, упырь сорвал его с головы. Уши мгновенно наполнились грохотом выстрелов, и в этот момент, пользуясь тем, что зубище заняты сталью, Сотников, бросив руку боковым справа сверху, тяжелым ударом втаранил ему куда-то под ребра. Вес у его блюдки было немного, и удар смел его в сторону. Крутнувшись в полете, оно приземлилось на четыре конечности, мотнуло башкой, отбрасывая шлем, подобралось, готовя новый прыжок, сзади рявкнуло, и Серега, подчиняясь команде, плашмя упал на пол». Очередь ударила прямо над головой. Упыря швырнула о стену. Маньяк продолжал бить. Пули рвали тело на вылет, рикошетя от бетона яркими брызгами. В замкнутом пространстве без наушников грохот бил прямо в мозг. Свистнуло у лица, ожгло левую ногу. Жестко пришлось подреберье. Серега заорал что-то несленно раздельное. И Леха, сообразив наконец, что тварюга не движется, дернул палец гашеки. Извернувшись, Сотников одним движением взлетел на ноги, одновременно дергая с пояса пистолет и щелкая клавиши подствольного фонаря. У блюда, как кровавленная тряпка, лежал у стены, и признаков жизни за ним больше не числилось. «Заяц! Заяц где?» — крутнувшись вокруг себя, озорал Серега. Мозги, казалось, сейчас взорвутся от невозможности происходящего. И только инстинкт самосохранения продолжал держать его на плаву. «Заяц! Готов! Там он! Оно!» Ткнул пальцем в дальний угол Хенкель. Рука его подрагивала. «Зубастик!» «Зубастик, сука! Ведь с иронией подобрано!» И впрям лежал в углу. И тоже не подавал признаков существования. Серега подошел к нему, осторожно перевернул носком ботинка. Зубастик улыбался. «Тварь!» Смачно вырыгнулся сотников и тремя выстрелами размажил злобно ухмыляющуюся морду. И прорвало. «Оно и не сразу еще вздохло! Достреливали!» злодея дострелил. «Наука, оно ж на тебя уже падало, если б не командир!» Я даже всосать ничего не успел. «Я сбоку сидел, гляжу, а у него колени ломаются. Вот я стреманулся!» Отвернулся на секунду, а эта хрень уже командиру голову откусывает. «Все, думаю, глюки пошли. Че за дрянь такая?» Да пацанам чуть времени выпустить пар. Серега бардак прекратил. Времени прошло пару минут, и свора конструктора все еще могла пожаловать в гости». И все же последний вопрос, озвученный Букашом, казался сейчас самым актуальным. Не умещалось же в башке. От самого дома они тащили это с собой. И как случилось, что не распознали раньше? И ведь не распознали бы, не обозначься само. И это создание было слишком похоже на человека. Неотличимой копией. Илья ковырялся долго. Держа скальпель, пилку и пассатижи, он навис над тельцем, сочащимся кровью если эта жидкость была таковой. И, ворочая вправо-влево, резал, вскрывал, пилил и разделывал, бормоча себе под нос. Он пока еще пребывал в легком шоке. Все произошло слишком быстро, даже глаз не успел поднять. Выстрелы, вопли, оглянулся. В одном углу зубастая тварь командира мочит. В другом злодей плюшевого зайца расстреливает. Так и торчал с отвисшей челюстью, пока Серега его не встряхнул. Наконец закончил. Присвистнул, Хмыкнул злобно-недоверчиво, подцепил что-то, дернул пассатижами обтера штаны и, обернувшись, продемонстрировал Сереге мелкую стальную табличку. — На, зацени. С приветом от продавца. Приняв детальку из рук наушника, Сотников повертел ее в руках. С одной стороны было гладко, а вот с другой что-то значилось. Налобник снова сдох. У ПЗО тоже погиб в неравной схватке. И, разбирая в полумраке надпись, пришлось склониться к стоящему на полу фонарю. Табличка была испачкана в красном. Даже и клочки какой-то слизи наличествовали. То ли мозгов, а то ли наподобие. Но он все же сумел прочитать. На обратной стороне мелкими буковками в три строки было выбито «Territory District 1, MCB 30». Проект гаммельнских крысолов. Веразумашистая подпись. Личный проект. Продавец кошмаров.